Глава 4. Три дня пролетели слишком быстро, но, как ни странно, сегодня я не волновалась. Видимо, напереживалась за последние три недели надолго. «Эрета, мы закончили», — тихо предупредила Орта, вместе с парой других служанок отступив от меня. Я встала и заглянула в зеркало. То, чего я хотела добиться, девушкам удалось. На меня смотрела красивая юная аристократка, Облачённое воздушное платье нежного розового-голубого цвета с прозрачными рукавами-фонариками, завышенной талией, почти под грудью, мягким корсажем со скромным декольте и в мягких бархатных туфельках. Густые платиновые волосы уложили короной и закрепили драгоценной диадемой. Ожерелья и браслеты с голубыми сапфирами как нельзя лучше дополнили мой образ, продуманный с двумя целями. Первое. Продемонстрировать окружающим невинную девушку-ромашку — Такую сложно заподозрить в попытке убийства и соучастии в смертельном заговоре против собственного отца. Вторая — скорее излишняя авантюрная шалость и провокация. Я просто не смогла удержать свой характер в узде и позволила проявиться нутру прежней шапокляк. Ввиду предстоящих событий, моё настоятельное пожелание уложить волосы короной и нацепить ещё и диадему непрозрачно намекнет на готовность занять трон». Бросив довольный взгляд в зеркало на прекрасную девушку, достойную короны, я решительно покинула свои покои. Правда, вся моя решимость тут же улетучилась, стоило увидеть в коридоре пятерых мужчин. Трое сурового вида телохранителей в чёрных мундирах и глазом не повели, следили за обстановкой. Их я не опасалась, знала, что подобные приближённые к телу под клятвами верности на крови служат. Поэтому княгине с княжной пришлось лично покушаться на князя Хорна, марать кровью свои руки и рисковать жизнями. Однако, несмотря на дополнительно усиленную охрану жилого крыла повелителя Салката, так что мышь не проскочит, подкупить мою старшую горничную заговорщики чем-то смогли. И это пугало. А вот, встретив напряжённые взгляды князя и его первого советника и по совместительству главного безопасника, вернее, тайного стража княжества Салкат, я замерла в ожидании. Быстро осмотрев меня, оба уловили мой посыл с помощью прически, а именно слишком характерного головного убора. Князь не сразу позволил мне выпрямиться. Укоризненно качал головой, тренируя выдержку моих коленей в глубоком реверансе. Пришлось заискивающе улыбнуться. Не знаю, моя ли улыбка или понимание, что корона — действительно неплохая провокация заговорщиков, сыграли. В конце концов князь кивнул и предложил мне локоть в качестве поддержки. Я, стараясь незаметно, с облегчением выдохнула. Только моими недавними сомнениями воспользовался Сеп Хорн, вкратчиво спросив, «Эрета, как вам спалось этой ночью?» Раз меня не наказали за инициативность, решила и далее не прятать свой характер. Чтобы можно было говорить тихо, заодно попытаться удивить и слегка досадить Хорну, взяла и его под локоть. Направившись с мужчинами по коридору, начала эмоциональным шепотом жаловаться — Ужасно, просто ужасно. Меня опять мучил один и тот же кошмар. Сегодняшний бал, все нарядные, радостные, а среди них предатели с голубыми метками на одежде. Голубые банты, платья, сюртуки. В общем, это такая голубая стая мерзавцев, которые готовятся накинуться на моего обожаемого батюшку. И вас, многоуважаемый Эйдхорн. Мои спутники синхронно остановились и мрачно взглянули на моё розово-голубое платье. Многозначительно покивав, я продолжила. «Да-да, я могу понять ваше недоумение. Вы представьте моё состояние, когда утром Ира Риарм принесла именно голубое платье, а ни цвет, ни фасон даже не согласовала со мной накануне. Надеюсь, вы оцените стойкость и выдержку, благодаря которым я бесстрастно облачалась в этот зловещий символ грядущего переворота из моих кошмаров». «Обязательно оценим, но чуть позже», мрачно пообещал князь, обменявшись взглядом с Хорном. Мы ещё стояли, поэтому я торопливо доложила, добавив иронии в голос. «Представляете, этот необычный сюрприз мне приказали вновь всучить вам. И главное, какие ленивые подонки опять всё пытаются сделать руками невинной девушки». Выпустила локти своих спутников и вытянула из левой перчатки тонкий чернёный стилет, от которого фонила тёмной магией. Я не успела даже моргнуть, а рядом оказались трое телохранителей и двоих самых влиятельных мужчин страны. Один из них осторожно забрал у меня стилет, предварительно защитив свою руку тёмной магией. Второй, полыхнув зелёным пламенем глаз, просканировал сюрприз и почти механически бесстрастно отчитался. Заклинание чёрного Модеуса активируется от крови. «Стопроцентная смертность, достаточно мелкого пореза». Вытаращившись на охранника, я судорожно сглотнула. Весь мой нездоровый насмешливый задор куда-то испарился. То есть одно моё неосторожное движение — «И я бы снова умерла?» «Осторожнее!» — рыкнул Хорн, подхватив меня под локоть, потому что я едва не осела на пол. «Где же твоя стойкость и выдержка, дочь моя?» Теперь уже князь иронизировал. «Во всём плохие сны виноваты. Дают размытую и теперь, боюсь, недостоверную информацию», — хрипло поделилась я вспыхнувшей, пугающей догадкой. «А вы, это думали? Они все тайны, как мусор из подола, вытряхнут?» Удивил меня почему-то развеселившийся Хорн. Я мрачно признала оплошность. Как вы верно недавно напомнили, мне 21 год. И, к моему великому сожалению, я ещё не слишком опытна в заговорах и дворцовых интригах. И, видимо, оказалась немного наивной и доверчивой. Всё приходит с опытом. Ещё научишься, — поморщился князь. Дальше меня скорее настойчиво вели под руки, нежели сопровождали. Я совсем забеспокоилась. А если они... Хорн не позволил мне скатиться в истерику. Ретта Виктория, отринь все страхи и дыши ровнее. Плохие сны, всего лишь сны, быстро забываются. Поверь, я не просто так занимаю своё место». В прошлый раз им удалось. И лишь чудо до вмешательства высших помогло. Тихо парировала я, ведь мы пришли к лестнице, у подножия которой толпился народ. Дважды одну ошибку я не повторяю, да и некому теперь. Настолько близко, чтобы ударить ножом или достать заклинанием, «Князю больше никто не подойдёт. А мы с вами и телохранители под клятвами», — успокоил Хорн, одарив меня жутковатой ухмылкой. «Какая прелесть!» Я от облегчения протяжно выдохнула, чем немного повеселила обоих моих спутников. Впрочем, заодно и их охрану, по крайней мере, насмешливо хмыкнувшую про себя. Следующий час превратился в жуткое, трагическое театральное представление. Оставалось только убеждать себя, что ты лишь зритель, а вот все присутствующие в огромном тронном зале — актёры. Поднявшись по полукруглой лестнице на белый широкий постамент, мы с князем сели на массивные вычурные кресла с высокими спинками, увенчанными позолоченными коронами. Обычно на коронованных креслах восседала княжеская щита, но сегодня Фалкзан приказал мне сесть рядом с ним. А вот соседние, поскромнее, заняли хорны его супруга. У подножья лестницы замерли четверо стражей — сильнейших тёмных магов Салката. Я на минутку даже забыла о грядущем перевороте, засмотревшись на даму в платье глубокого винного цвета, обвешанную рубинами. Женщину, которая полюбила такого, как Хорн. Вернее, на ту, которой он одержим. И пусть, благодаря памяти Катрии, я знала об этой женщине многое, и не раз встречала, и даже разговаривала, попыталась составить о ней личное мнение. В общем-то, обычная милая голубоглазая шатенка — среднестатистическая тёмная магичка, на вид лет тридцати, хотя их старшему сыну уже восемнадцать и ещё две дочери имеются, помладше. Ничего выдающегося, чтобы коварный и хитрющий главный безопасник заработал свою тёмную одержимость такой женщиной. Эйта Риарис Хорн натянуто улыбалась мне и молчала как рыба, старательно глядя в зал. А вот её муж нет-нет добросал на жену короткие обеспокоенные взгляды, проверяя, всё ли у любимой в порядке. И тогда она позволяла себе повернуться в мою сторону, но лишь для того, чтобы улыбнуться глазами мужу. И этот их обмен взглядами, неприкрытая любовь, спустя 30 лет брака, между прочим, приятно удивила. Я даже задумалась о том, что пугавшая меня недавно тёмная любовь равная одержимости, может, и не так плоха, как казалось. «Никаких тебе измен» или «Ой, я полюбил другую, молодую». Но все мысли о семейных ценностях отошли на задний план. В зале столпилось уже не меньше 500 напряжённых женщин и мужчин. балбалом, но никто ещё не забыл, чем завершился прошлый праздник. Ненавязчиво звучала живая музыка. Все ждали, когда князь, наконец, делает сообщение, ради которого и объявили этот «экстренный сбор голодных гиен». По тёмному придворному этикету на подобные великосветские мероприятия приглашённые обязаны являться в одежде исключительно насыщенных, ярких и в идеале тёмных цветов. И уверена, нечаянными нарушителями этого правила могли быть одна-две дамочки, отчаянно желавшие выделиться из толпы. И этакой постельной, розово-голубой вороной сегодня стала я. Вначале. По мере того, как торжество набирало обороты, в зале замелькали и другие голубые. Чем больше их становилось, тем чаще я смотрела в сторону Хорна. Того и гляди, переплюну его супругу по количеству горячих взглядов. «Не озирайся и сиди прямо» предупредил князь, положив руку на мою. Я словно заледенела, старательно взяв эмоции под жёсткий контроль. Наконец, повелитель Салката, великий князь Девит Фолкзан встал и сделал объявление о том, что супруга пыталась его убить ради трона и единовластия. Но любимая дочь, я то есть, его спасла, рискуя своей жизнью. За этот подвиг мне даровано второе имя по обычаю древних великих королей — «И отныне меня будут звать Эрета и Виктории Катри Фолкзан». Подданные молчали, пока первым не хлопнул в ладони Сэп Хорн, тем самым подсказав, чего от них ждёт. Но не тут-то было. В следующий миг начался... Нет, пожалуй, не хаос. Управляемый переполох. Надо думать, хлопок был сигналом стража. Тёмные тени ринулись к тем, кто был отмечен любым голубым элементом на одежде. Те попытались сопротивляться и начать переворот. Двери зала захлопнулись, чтобы никого не выпускать. Люди кинулись в рассыпную, а тени Хорна хватали в создавшейся сумятице растерявшихся заговорщиков. Я с огромным трудом сохраняла выдержку. Помогала тяжёлая крупная ладонь отца поверх моей руки, прижавшая её к подлокотнику кресла. Иначе я уже давно бы за креслом пряталась, от градом летевших нас жутких чёрных энергетических сгустков. В отличие от князя, Хорна и его Риарис — Полного доверия к магам, защищавшим нас, у меня не было. Гости с криками метались по залу. Кое-кто из голубых пытался прикинуться невинной жертвой, срывал с себя метки, но их весьма оперативно выявляли и уничтожали на месте. Я прикрыла глаза, не в силах смотреть на смерть. По сути, я уже дважды умирала, и вновь встречаться с белой Эйтой, как тут называли госпожу смерть, мне совсем не хотелось. Однако всё заканчивается. И заговоры, как правило, тоже. Вот и наш завершился грудой окровавленных тел, грубо и без малейшего сожаления сваленных в центре зала. И тем самым важным сообщением князя Девита Фолкзана, ради которого здесь всех и собрали. Зря кто-то наивно, как и сама, вначале решил, что подаренная наследница второе имя — это всё, о чём хотел объявить повелитель. «Так будет с каждым, кто посмеет поднять руку на меня, мою семью, мой статус». «Тот, кто пойдёт против фолкзанов, позорно сдохнет, а его рот лишь от всех прав и привилегий. Так было, так есть, так будет всегда». Спокойно, совершенно бесстрастно и оттого ещё более величаво и зловеще произнёс мой нечаянно приобретённый отец. Князь подал мне руку. Я буквально вцепилась в неё, и в гнетущей тишине, нарушаемой лишь сдерживаемым дыханием, мы спустились вниз туда, где разливался и разливался запах смерти, собравший большую жатву в толпу магов, минуту назад метавшихся и убивавших. Удивительно, но я чувствовала, что князь совершенно уверен в себе и реально спокоен, чем и мне дал силу спокойно с полагающимся княжне достоинством пройти по живому человеческому коридору, пройти мимо множества мёртвых тел с задранным подбородком. Хоть и содрогаясь в душе от неприятия подобной расправы, от пережитого ужаса. Я оказалась в мире магии, где убивает не только сталь, но и энергия, которая окружает со всех сторон и используется во благо и не только. А ещё эта волшебная сила живёт внутри тебя самой. И с ней мне тоже придётся научиться жить».